Джим и странное письмо Патрика. В тюрьме разрешались посещения родственников и друзей по выходным дням и праздникам. Этому предшествовал процесс оформления документов, занимавший около месяца двух. Моих родителей в США я бы не пустила ни за что на свете. Я уже достаточно хорошо знала, на что способны американские власти, а друзей в Штатах у меня можно было посчитать по пальцам одной руки. Первым р а з р е ш е н и е удалось оформить, конечно же, моему лучшему и верному другу Джиму, Джеймсу Бэмфорду. Посещения в тюрьме проходили в специальной зоне, которая состояла из небольшого дворика с тремя круглыми железными столами с приваренными к ним лавками и холла для посещений, которая представляла себя прямоугольное помещение с тусклыми серо-бежевыми стенами и большими грязными окнами, которые прикрывали, когда-то очень давно бывшие белыми, деревянные жалюзи. В зале стояло около пяти оранжевых железных столов с пластиковыми столешницами и приваренными к ним четырьмя железными стульями. у одной стензала из стен зала возвышался на постаменте стол надзирателя, чтобы от его зоркого взгляда не скрылось ни одно лишнее прикосновение людей друг к другу. Касаться заключенного разрешалось только для дружеского объятия и рукопожатия при встрече и прощании. Каждое посещение начиналось в 8 утра и заканчивалось в 15.30 перед пересчетом заключенных в 16 часов, когда надзиратели меняли на ночных дежурных. На одной из стен висели два холста с весьма причудливым и явно не очень уместным здесь творчеством, На одном какие-то аллюзии на тему «Алиса в стране чудес» или сцены из любимого американцами рождественского фильма «Чарли шоколадная фабрика», деревья, леденцы, и радужная дорожка и голубые облачка, а на втором совершенно странное кривое деревце с летающими бабочками и прыгающими нездорово веселыми зверушками на ярко-зеленой травке. Но эти холсты были там не просто так. Это потемкинские холсты, использующиеся как фон для фотографий с посетителями, чтобы, так сказать, внешнему миру, Казалось, что тюрьма – это, как там говорят, т к o л l e g e campus» или университетский городок. Проход зону встреч осуществлялся через небольшой домик, где размещался только стол надзирателей и три комнаты – туалет для заключенных, туалет для охранника и комната для обысков с полным раздеванием после окончания визита. В маленьком дворике под бетонным навесом имелось несколько автоматов для покупки чипсов, печенья и газировки. Деньги для покупки посетители приносили в пластиковом прозрачном мешочке, не больше 30 долларов на человека. Мой верный друг приехал издалека, чтобы увидеть меня. От Вашингтона до ближайшего к тюрьме крупного аэропорта было два с небольшим часа летного времени, а потом еще часа три на машине до тюрьмы. Джим приезжал ко мне раз в месяц на выходные и на это время снимал гостиницу неподалеку. В первый раз мы встретились утром в пятницу, еще до восьми утра. Он никогда не опаздывал. В очереди на проход в тюрьму посетители сперва досматривали, а потом заставляли заполнять специальные формы заявления. Как только все процедуры были пройдены, меня вызвали на свидание по громкоговорителю. Я быстро пересекла двор, меня зарегистрировал и обыскал надзиратель, и я влетела в зал, где у одного из столиков уже ждал меня Джим. Он было поднялся поприветствовать меня, но я знаком показала, что сперва должна отметиться у надзирателя на постаменте в центре зала и отдать ему свою тюремную карточку. Нарушение этого порядка было чревато для меня строгими санкциями, вплоть до отмены визита. Получив добро охранника, я, наконец, подошла к Джиму, и мы на секунду, как было положено, обнялись. «Мария», — начал беседу он, — «я так переживал. Тебе столько пришлось пройти, как ты себя чувствуешь?» «Нормально, Джим», — ответила я, стараясь сдержать слезы радости от возможности увидеть дорогого мне человека вживую, а не через стекло. «Тут намного лучше, чем во всех прошлых тюрьмах, где меня держали. Я обычная заключенная, и это единственное, чего я сейчас хочу». Мы проговорили без остановки все положенные нам семь с половиной часов, Джим принёс с собой пакетик с монетками и купил нам по упаковке п е ч е н ь я вместо обеда. Оно показалось мне самой вкусной едой на свете, ведь воистину сказано, что лучше есть суп там, где любовь, чем есть нежное мясо там, где ненависть. Я рассказала ему о том, как организован мой быт, а также что мне недавно пришло очень странное письмо от моего американского товарища, бизнесмена Патрика Бирна, с которым я познакомилась на фестивале свободы в Лас-Вегасе в 2015 году и периодически общалась вплоть до моего ареста. Того самого человека, благодаря которому я когда-то увидела символ Америки, статую свободы с высоты птичьего полёта. Джим, знаешь, в своём письме он просит меня поговорить с ним по видеосвязи. Я согласилась, но предупредила его, что это может быть не очень правильное решение. Зачем ему светиться в моём деле? «Я очень благодарна судьбе, что наши взаимоотношения не попали в прессу. Он публичный человек, у него крупная акционерная компания. Это может серьезно навредить его бизнесу», — сказала я. Я написала ему в ответ, что очень рада, что у него все хорошо, и эта ситуация так и осталась незамеченной и по сей день. «Мария, ты неисправима», — улыбнулся Джим. «Впрочем, это мне в тебе и нравится. Но подумай сама. Он состоятельный человек, мог бы хоть помочь тебе немножко, пожертвовав денег в твой фонд, что ли». «Он в день тратит больше, чем твои адвокаты в месяц». «Тем не менее, он мне ничем не обязан», — ответила я, немного опечалившись, поскольку понимала, что Джим, как всегда, прав. «Но сам подумай, если стало бы известно, это действительно повредило бы ему и его бизнесу». И в любом случае, мы так и не поговорили. Патрик почему-то в последний момент решил, что нам не стоит общаться. Он написал, что скоро в прессе появится какая-то информация, до выхода которой у нас не должно быть никаких контактов. «Не, ну нет, так нет», — п о ж а л а плечами я. «Видимо, к лучшему». Джим почему-то нахмурился. «Странно все это, Мария», — продолжил он после продолжительной паузы. «Мой опыт ведения журналистских расследований подсказывает мне, что здесь что-то нечисто. Назовем это писательской интуицией». Все три дня общения с Джимом пролетели как несколько минут. Мне очень не хотелось, чтобы он уезжал. Но, храня в сердце надежду, что уже через месяц мы снова встретимся, Я обняла его на прощание и покинула зал, чтобы вернуться к тюремной жизни.